Медные волосы чуть растрёпаны, и весь вид его говорил о том, что к ожидаемым гостям уважения Долориец не испытывает. Поправляя ворот собственной застёгнутой наглохо рубашки с воротником-стойкой, неожиданно поняла, что предпочла бы тоже надеть что-то более лёгкое. А так, в серой рубашке из плотной ткани и тяжёлой парчёвой юбки я чувствую себя почти как в удушающе затянутом платье. С другой стороны, с либерийцами иначе нельзя. «Нервничаешь?» Ленивым тоном полюбопытствовал Динар. «Немного», — призналась я Динару. Мне сообщили, что Кассера-Оверх ко всему еще и не слишком трезв. «Потрясающе», — прокомментировал Медноволосый. «А почему здесь нет Лорианы?» После этого вопроса стало обидно. «Зачем ее травмировать?» — тихо ответила я. «Забавно», — Динар хмыкнул. «Значит, ангелочка с выдержкой базарной торговки травмировать нельзя?»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 и получил благословение матери прородительницы Это фактически признание вашего союза перед народом. И народа было много. Так кто там наивный, а рыжий? Украдкой глянула на Динара. Тот стоял с таким выражением на лице. Кассера оверх, огромный, полноватый степняк в синем шаше, кажется, протрезвел, едва взглянул на доларийца. — Не могу одного понять, — прошептал Динар, — чему ты радуешься? Что тут понимать? Я иду к своей цели, а средства значения не имеют. Учись, Динар. И я шагнула навстречу спешившемуся Кассера. «Поучусь у тебя», — внезапно прошептал в ответ Метноволосый. И в следующее мгновение Кассера оверх начал громко икать, а Динар, подхватив на руки, нагло целовал меня на глазах у всех. Урод. Мои попытки оттолкнуть Рыжего успеха не возымели. Я и так ему до плеча еле достаю.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 Меч оказался слишком тяжелым, но я поняла это, лишь начав падения с лестницы, прямо в любезное объятие адаларийского урода. «Она у меня такая страстная», — доверительно сообщил Динар правителю Либерии. «Просто не в силах сдержаться». «Ты», — я вырвалась, проследила за соскальзывающим по ступеням мечом и, улыбнувшись кассера оверху, сообщила ему со всей откровенностью. «Если бы не ваш приезд у сильнейший сын степей»,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 Женам и матерям убитых стражников выплатить пенсии дворец. Надеюсь, дворец выдержит осаду пьяных разбушевавшихся степняков. А всех служанок отпустили по домам еще вчера, ибо после визита либерийцев три года назад половина женской прислуги покинула дворец в весьма пузатеньком состоянии. Да, сомневаюсь. Ленивый тон Динара увеличил предполагаемую сумму еще в три раза. Кассера!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 — Понимаю, ваше высочество, — тихо ответил секретарь, — но новый вы тоже полюбите. А два петуха продолжали петушиться вовсю. И ладно, Кассера оверх, он действительно сильнейший из воинов степей. Но куда рыжий лезет? — Динар, я едва не плакала. Поединки только после свадьбы, а? Ты мне живой нужен. — Здесь и сейчас. Правитель Даларии продолжал смотреть исключительно на Кассера. Хантер, стоящий за моей спиной, что-то протянул.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 Ох, пропадать так весело. Пока он Динара разделает, мы успеем поляну накрыть, причем в буквальном смысле поляну. У них столы не уважают, а там и танцовщицы подтянутся. Задобрим этого толстопузова. — В трех видах! — величественно и насмешливо заявил Кассера оверх. Радовало меня лишь одно. Динара аренду на 99 лет подписала. Там уж придумают что-нибудь мои потомки. Если это будут мои, они от лоры.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 Я вам верю, с трудом откашлявшись после очередного глотка, вернула флягу хантру. Но с трудом, впрочем, изменить уже ничего нельзя. К моменту начала соревнований выяснилось, что поприсутствовать решили все. Придворные дамы и даже мама с лорой откуда-то взялись и отпущенные накануне служанки, и слышался вой запертого пьяного садовника, которого выставили, едва он начал разгонять толпу со возвращенных им лично цветочков. Я едва держалась на ногах, но папочку, бочком пробравшегося к местам, откуда все было видно, как на ладони, заметила. Король, для маскировки нацепивший бороду, совершенно забыл о конспирации и обнял королеву, выражая готовность лицезреть представление. — Вот демоны преисподней! — выругалась я, осознав, что мое желание пойти и поговорить с родителем неосуществимо по причине заплетающих сынок и языка.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 «Дорогой Динар!» — начала я и поняла, что он почему-то тоже шатается. «Странно, нужно его остановить. Не могу же я так говорить напутственную речь!» «Стоп-стоп! Меня схватили за плечи чуть встряхнули!» «Кат, да ты на ногах не стоишь! Хантер, что ты ей дал?» «Семидейку!» — признался мой телохранитель и начальник стражи. «А Хантер... Хотя так даже лучше!» И наклонился ко мне. «Поцелуешь героя? Что? Это он вообще к чему?»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 Отбросил медные волосы назад и посмотрел на меня. Надеюсь, мои коленки дрожат от чрезмерного злоупотребления магической севухой, или как там ее называют. Не забыть наслать на них стражников. А затем герой всего Аэтлона, придворные открыто болели за него, вскинул лук, стрела легла поверх, едва не звенящей от натяжения тетивы, и в яблочко, но хоть лицом в грязь перед степняками не ударил. Следующая стрела... Придворные замерли, кто-то из дам крикнул «Айсир Динар, я люблю вас!» Ханит и одна милочка, тут весь двор взирает на Долорийца влюбленными глазами. «Вжик? Оу, а такое вообще возможно?» Первая стрела была расколота второй. «Вжик, и рядом третья, ее раскалывает четвертая, пятая расколота шестой». И так он повторил весь хоровод степняка. Кассера вытращился так, словно на его глазах родной жеребец решил окатиться. — Я же говорил, — торжествующе возвестил Хантер. — Победа? Значит, мне все это не привиделось в пьяном бреду? — А, Динар! — и я бросилась к своему герою, который картинно раскинул руки для объятий. До привода лошадей мы безбожно целовались, не обращая внимания на присутствующих и Кассера —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 Мой вопль напомнился стрички что вдохновлять героя на подвиги — вообще-то ее задача. Лориана начала с кассера. Вот демоны. Так, либо она дурной пример взяла с меня, либо ей тоже налили, либо... — Я действительно должен ревновать? — лениво поинтересовался Рыжий, продолжая обнимать меня за плечи. — Просто обязан, — заверила его я. — Так, все, пусти. Динар нехотя подчинился. — Рыжий, ты действительно победишь? —